Глава восемнадцатая «Нет, нету! У меня никогда ни на что не было аллергии! Скажи, что у тебя не отек, Квинке!» Испуганно попросила я, знаю, что это самый ужасный вариант развития событий. «Нет, я всего лишь местами стану красным, как помидор. И потом еще сыпью покроюсь. У меня важные встречи, так что мне срочно нужны таблетки». «Я вам дам сейчас. Цитрин подойдет?» — спросила красивая и статная женщина лет сорока, которая до этого спокойно пила кофе за соседним столиком. Она уже вовсю рыскала в безразмерной сумке. Если бы у меня такая была, аллергик мог бы уже сто раз умереть, потому что я бы ни за что не нашла там блистер с таблетками. Однако дама достала пухлый, лопающийся от карточек кошелек, и через пару минут Демьян выпил таблетку и спокойно выдохнул. Мы в два голоса поблагодарили женщину. Я же пообещала себе купить и всегда-всегда носить... «Минимальный набор лекарств. Мало ли, не мне, так кому-нибудь другому пригодится». «Извини, никак не мог предположить, что кто-то умудрится добавить брокколи в бутерброд». «Сейчас все озабочены правильным питанием, так что не удивлюсь, если и в крем для торта запихнут эту мерзкую капусту», — рассмеялась я. «Этого я точно не переживу». Мы немного поболтали, но поскольку телефон Демьяна то и дело вспыхивал всеми индикаторами, оповещая о звонках и сообщениях, пришлось довольно быстро распрощаться». «Я тебе позвоню», — пообещал Демьян, вызывая мне лифт. Мы замерли, посмотрели друг на друга. Казалось бы, это не свидание, а простая встреча. Но почему, почему я только и думаю, что о возможном поцелуе? Взгляд сам останавливается на красиво очерченных губах. Я тихо и осторожно выдыхаю, чтобы это не выглядело пошло или наигранно. Пусть лучше не заметит. Он делает шаг, я запрокидываю голову, едва заметно улыбаюсь. Его рука мягко ложится на талию. Притягивает меня ближе, я послушно делаю шаг. Наши тела почти соприкасаются. Его парфюм с нотками можжевельника и перечной мяты будоражит мое обоняние. Еще мгновение, доля секунды... Бесконечность. «Вы забыли пакет!» Раздалось сбоку, и мы дружно повернулись на голос. Девушка из кафетерия посмотрела на нас нерешительно, но все же продолжила. «Пакет с едой! Я все вам упаковала!» «Спасибо!» Момент был упущен. Мы с Демьяном улыбнулись друг другу. Я забрала хрустящий бумажный пакет с едой, к которой мы даже не прикоснулись, и села в подошедший лифт. Я позвоню. Буду ждать. Я уехала с легким чувством сожаления, но по пути домой решила... Все, что не делается, все к лучшему. Может, не время? Может, мы не созданы друг для друга, и мой ангел-хранитель изо всех сил старается нас развести в разные стороны? Или судьба-злодейка мешает нашему счастью? В любом случае, я безумно рада, что в тот момент, когда я разочаровалась в мужчинах, на моем пути появился Демьян. Ну и Глеб, возлюбленный подруги, тоже для хорошего примера, чтобы я не имела права даже из обиды говорить «все мужики-козлы». Дома меня встретила нервная Алина. Она бегала по квартире, было бы где бегать, и волновалась. «Что мне надеть? Я не знаю, куда он меня поведет!» — вопрошала она, экспрессивно подняв руки к потолку. Напиши ему и спроси. А если он занят? Ответит, когда освободится. Может, все-таки джинсы? Вроде как я не очень-то и хотела с ним куда-то идти и не прилагала особых сил. А вдруг он забронировал столик в дорогом ресторане или поведет тебя в какое-нибудь не джинсовое место? Тоже верно, платье? Открытое, закрытое, короткое, длинное в пол, летящее, светлое, темное. Алина, уймись, надень неприличное белье и приличное платье. о Сестра посмотрела на меня с восторгом. «А ты знаешь толк!» Пока я ворковала с Данечкой в спальне, Алина веселым ёжиком носилась по квартире, топая пятками и хлопая дверцами комодов, шкафов, антресолей, крышками пластиковых боксов, в которых она тоже хранила одежду. Я не выдержала, и, неся на руках сына, вышла в прихожую. Сестра балансировала на колченогом табурете и одной рукой нащупывала что-то на антресолях. «У тебя там парадного грибное белье?» — съехидничала я. Не, это твое там может теперь храниться, ляпнула она, но тут же извинилась. Прости, я машинально. У меня там коробка с тонкими шарфиками. Вот один из них мне нужен, красный с черными висюльками кружочками. Давай пододвинем что-нибудь повыше. Не, я уже почти, почти. Там колечко в коробке, пытаюсь нащупать и подтянуть на себя. Дубурет так шатался что я на всякий случай отнесла Даньку на игровой коврик, а сама вернулась и ухватила сестру за ноги, придерживая, давая опору. Есть! Победно воскликнула Алина. А! -а, -а, -а Включил сирену Данька, требуя срочно вернуть его к просмотру ток-шоу. Тётя Алина народит грохнуться. С горем пополам Алина всё же нарядилась, накрасилась и упорхнула на свидание, предупредив, что возможно будет поздно, поэтому мы можем со спокойной совестью ложиться спать. Я только посмеялась. Доктору, конечно, повезло. Наверняка у него никогда не было даже похожих знакомых. Сестра неординарная личность. Она с раннего детства твердо знала, чего хочет и как этого добиться. И сейчас ей нужен доктор. В общем, если бы кто-нибудь принимал ставки, я бы поставила на сестричку. Радостно сдала Алину позвонившей мамуле, но та лишь обрадовалась. «Доктор в семье, это же отлично! И Данечка под присмотром, и мы все!» «Ма, да он ведь не терапевт, а занимается всякими исследованиями ДНК. Может, еще чем-то я не узнавала?» «Это совершенно неважно. Врачи все друг друга знают. Молодец, Алина. Ты давай тоже скорее разводись и ищи себе полезного для семьи мужчину». Я воздержалась от комментариев и с трудом перевела тему беседы. Впрочем, мамуле просто нужны свободные уши, так что достаточно лишь поддакивать в нужных местах и периодически восклицать. «Да ты что? А он? А она?» Сплетни на мамулиной работе меня особо не интересуют, но раз уже ей хочется их обсудить, пожалуйста, пожалуйста, я не в претензии. Лишь бы не возвращалась к разговору о моей личной жизни. Мама сегодня разошлась, так что под ее щебетание я умудрилась уложить Данечку и даже сделала несколько новых шаблонов в фотошопе. «Ой, уже почти одиннадцать!» – очнулась моя родительница. «Все, милая, ложись спать. Ты должна быть свежей и красивой. Тебе еще папу для нашего Данечки искать. Спокойной ночи!» «И тебе спокойной ночи, ма. Папуле привет!» Я достала облепиху и нарезанный имбирь из морозилки приготовила себе чай. Все гаджеты долой, свет кыш, только я, тишина и ночной пейзаж за окном. Золотом светились чужие окна, подмигивали, успокаивали. Я улыбалась своим мыслям и немного мечтала. И твердо решила завтра с утра заняться разводом. В конце концов, Костик со своей мымрой, точнее, с красивой девушкой-адвокатом, явно затягивают». Я до сих пор ни слухом, ни духом, как протекает дело, и подал ли он вообще заявление на развод? Ведь одно дело сказать, а другое сделать. Мало ли что изменилось за это время. Не зря же Мигера приходила в гости с абсурдным предложением. Однако с утра я оказалась настолько выбита из колеи, что позабыла обо всем на свете, в том числе и о Костике с разводом. А ведь ничто не предвещало. Я проснулась сама за 20 минут до будильника — Обычно в такие дни я полна силы, энергии, бодра и весела. Данечка поел под утро и провалился в настоящий богатырский сон, так что у меня был минимум час, а то и два-три на утро для самой себя. Душ, маска, кофе и завтрак. Эй, Алинке, что-нибудь вкусное приготовлю. Она наверняка пришла поздно, воскреснет к обеду, а тут я, вся такая идеальная сестричка с готовыми завтраком, обедом и ужином. Чтобы она могла не напрягаться, спокойно прийти в себя, поиграть с племянником и вообще блаженствовать. С огромным удовольствием приняла душ, почти не прислушиваясь к звукам в квартире. Даже голову помыла относительно стойко, не нервничая и не выглядывая каждую секунду за шторки. Надела любимый домашний трикотажный костюм, подсушила волосы и побежала на кухню. «Пора творить!» «Только вот на кухне уже творилось нечто — протянула я. «Доброе утро, Лиза!» Как ни в чем не бывало, поздоровался со мной мужик в трусах и обернулся. «Доктор, будете оладьи?» «Оладьи?» — слабым голосом переспросила я. «Да, хотел побаловать Алину завтраком. Она сказала, что любит все неполезное и мучное, но позволяет себе это лишь с утра. Ну и вот». Доктор обезоруживающе улыбнулся и вернулся к блюду, которое у меня выходит не всегда. А у него оладья выглядят прекрасно, пышные, румяные и главное, он жарит их в минимальном количестве масла. Они не сохнут. Вот как, как он это делает? Похоже, одна я здесь трепещу от полуголого мужчины в кухне. Нет, ну действительно, что я как лань? На дворе двадцать первый век нужно быть более современной. Будь здесь Варя, она бы и фото сняла на память. «Мне кажется, все девушки любят оладьи, так что и я не откажусь», — произнесла мужественно. «А где Алинка, спит еще?» «Да, мы поздно пришли», — безмятежно ответил доктор. «Как его зовут-то?» «Я на всякий случай напомню, меня зовут Максим». «Вы что, мысли читаете?» — испугалась я. «Да нет», — ответил он и рассмеялся. «Я подстраховался». «Простите, Максим, это я от неожиданности». «Думаю, мы можем перейти на «ты». «Да, давайте», — не стала вредничать я. «Ой, то есть, давай на «ты», да». «Да и чего уж тут скромничать, я видела его почти всего. Обтягивающие серые трусы боксеры не особо-то много прикрывают. А доктор явно не пропускает тренажерный зал. Ну что за мужчины нынче пошли, почти идеальные. Завтраки готовят, фитнесом увлекаются, тут уж лишний раз постесняешься пропустить эпиляцию или слопать калорийное, или сладкое, или то и другое. Я смутилась, вспомнив, что мне тоже не помешало бы сходить к косметологу и на прочие женские процедуры». В конце концов, я снова работающая женщина и могу себе позволить. Даже обязана. Уже нет со мной Костика, который едва не в обмороки падал, если я платила его картой за салон красоты. А я стеснялась об этом подругам рассказать. Это ведь так некрасиво. Все мужчины хотят видеть рядом с собой идеальную ухоженную женщину, а вот платить за это готов далеко не каждый. И где справедливость? «Ты не против, если я поработаю, пока Данька не проснулся?» спросила из вежливости. «Ну что ты, Лиза, я сейчас закончу, убегу на работу, только завтрак для моей принцессы оставлю. Надеюсь, на тебя можно положиться?» Максим улыбнулся, и его невероятно милые ямочки на щеках на долю секунды отвлекли мое внимание, так что ответила я с запозданием. «Ты о чем?» А завтраке, конечно», рассмеялся тот в ответ. «Ты не слопаешь все оладьи?» И он строго-строго на меня посмотрел. «Упаси Боже!» — воскликнула я, глядя на эту гору, что он здесь сообразил за какие-то считанные минуты. У меня даже почти комплекс неполноценности возник. Я даже если захочу, и то не справлюсь. «С тем расчетом и готовил много», — доверительно сообщил Максим. Но тут же испортил весь флер загадочности и тайны, расхохотавшись во все горло. Лишь бы Даньку мне не разбудил. Я тут вся во вкус вошла, тружусь в поте лица, а еще, еще меня ждут ароматные оладьи, — И я бы хотела остаться с ним один на один, а то, мало ли, не удержусь слопаю десять вместо двух-трех, как положено, приличной и блюдущей фигуру даме. Видимо, что-то такое отразилось в моих глазах. Максим прищурился, затем отложил несколько штук на самую красивую тарелку в нашем скудном разномастном наборе, добавил туда сметаны и варенья, украсил веточкой мяты, эстет, и вместе с чашечкой кофе отнес в спальню к возлюбленной. Мне кофе, кстати, не предложил, Пришлось самой наливать. Из вредности взяла большую чашку и вылила все, что было в турке. Но тут же устыдилась, поставила на плиту новую порцию. Наверняка ведь и он захочет кофе. А я не умею быть противной и вредной. Это претит моя натура. Да и не сделал он мне ничего плохого. Так, с сестрой переспал. Но она у меня взрослая, пусть сама разбирается. Нелегко быть старшей сестрой. Ох, нелегко. Вернулся Максим через несколько минут, уже полностью одетый. «Прости, забыл налить тебе кофе», — извинился он. «Ну вот, а я уже сижу и гадости про него думаю». «Да ну что ты, ты и не обязан был». «Твой на плите, через минутку будет готов». «Спасибо». «А вот твое недоверие меня больно ранило», — пафосно сообщила я и прижала руку к сердцу, изображая трагедию века. «Ты бы видела со стороны, как ты смотрела на оладьи», — попытался оправдаться он. «Ничего не знаю», — выдала я, но все же расхохоталась. «Что там, наша спящая королевишна, проснулась?» «Одним глазом!» Максим мечтательно улыбнулся, и я всерьез задумалась над тем, чтобы взять у сестры мастер-класс. Как-то она так сделала. Он ведь в прошлую нашу встречу на Алинку и не смотрел, и вообще делал вид, что ему претит девичье внимание. Мы вместе позавтракали и даже немного посмеялись, и Максим убежал на работу. Я радостно положила себе на тарелку еще несколько оладий и залила их неприличным слоем сметаны — а сверху еще и ягод насыпала. «Да ты же лопнешь, деточка!» — донеслось от дверей. Лохматая Алина стояла с пустой тарелкой и зевала. «Варенье вытрясы Так же вежливо поприветствовала я. «Он офигенно готовит, ты просто обязана выйти за него замуж!» «Вот и я о том же думаю! Тем более, что мы обе оладьи так и не освоили. У нас они плоские, как Нинка Королева!» «Ну, ты вспомнила. Нинка уже не плоская, она весьма и весьма рельефная. Притом везде. И весит, как мы с тобой. Умноженное втрое, наверное. Ладно тебе. Главное, ты поняла, о чем я. Ты во сколько на работу?» «Да вообще предупредила шефа, что буду позднее. Думала, ты проспишь до обеда. Но если ты не против, поеду сейчас». «Ой, да пожалуйста, пожалуйста, мы с Данечкой прекрасно проведем время и без тебя. Ты лучше иди и зарабатывай нам на Порше к восемнадцатилетию». «Размечталась». Ну а что, должен же меня кто-нибудь катать на крутой спортивной тачке, чтобы все завидовали? Да чтобы было, что выложить в инстаграмчик. Максим любит солидные машины, здесь мне не светит. Ладно, может, если очень постараюсь, заработаю вам на Порше. Игрушечную модель. Закончила я и расхохоталась, как доктор зло. На работу уехала в прекрасном настроении. Утро, что называется, удалось. Ярко светило солнышко, пели птички, на душе было светло и радостно но я вспомнила о вчерашнем обещании самой себе и решила не откладывать в долгий ящик. Пришлось добавить немного негатива, позвонить Косте. Однако тот коротко сообщил, что занят на работе, и дал отбой. «Ну и ладно, ну и фиг с тобой, буду и дальше радоваться жизни».